Глава тридцать Танцевальная. Перебесившись, я быстро поела и отправилась в Нейсар, как и обещала дядюшке. Зачетная штука. Магия Архета, наложенная на магию замков, что связала переходами два строения на изрядном расстоянии. Прошел по коридорчику в одном, вышел уже в другом, и никакой езды сутками или часовых перелетов. Стени отставая от меня на несколько шагов, переместились общим прицепом, но в уютный кабинет к дядюшке я входила лишь в сопровождении Ичейра. Оставила бы и его за порогом, но этого типа хрен вообще где оставишь. Проще выдрать кому к теплые жвачки из волос. За Вайсом. Дядюшка, персонально закипеченным молоком с пенками и маленькими печеньками с разными фруктовыми начинками, мы обсудили детали предстоящего между собойчика. Отказаться от него совсем было невозможно, обойтись фуршетом и адьос амигус тоже требовалось встретить как хозяйка всех князей, предложить им щедрое угощение и бал. Осанна дядюшке взял на себя приглашение как хранитель не только регаль Эшки Градеса, а и замка нейсар. Мое знание застольного этикета Рэшкири и танцев стало еще одной проблемой. Знания из распакованных архивов предков продолжали поступать очень дозированно и до этого заархивированного файла пока не добрались. Ускоренно информацию можно было получить от архета, Даже нужно, но кроме голых знаний требовались еще какие-никакие мышечные навыки. А вот тут-то и крылась самая крупная проблема. За несколько дней освоить что-либо подобное физически невозможно. Вопрос за стольем решили зверски. Банальным голоданием. Не помнишь и не знаешь, как орудовать прибором со стопроцентной точностью, сиди и делай вид, что пьешь вино и грызешь корочку хлеба. Дурные дамочки на диете — это межмировое зло, понимаемое и принимаемое мужчинами. Увы, с танцами такой финт не прокатит. Объявить дама не танцует, потому что у неё обе ноги левые, не получится. Я аж танцами занималась только в очень далёком детстве. И это были русские народные, а вовсе не бальные танцы, народы Рэшкири. Да и на те походили мы вместе с Леном пару раз. Потом из подвального помещения энтузиастов-танцоров поперли ловкие арендаторы, подчиняющие молнии на сумках и одежды. «Не барыню же мне для князей исполнять? Не оценят». Не то чтобы совсем не оценят, но вампирская психбригада — не мой предел мечтаний. Выручила хвостатая зараза. Выручила «Живо предложившая натаскать меня в самых распространенных танцах княжества. Как нарочито выставленному в качестве фаворита типу с очень приличной родословной, ему дозволялось танцевать со мной, а мне можно было отказывать приглашающим князьям». Разумеется, учитывая нюансы. То есть танцевать вообще не более трех танцев за весь вечер, что служило демонстративным объявлением не нежелании вовсе проводить время на танцполе. И если отказывать, то отказывать всем, кроме фаворита. Одного из комплекта, самого знатного, во избежание конфликтов. Насчет платья и украшения вопроса не стояло вообще. Все упиралось в традиции. Красное, серебро и золото родовые цвета княгини Киградеса для праздника. В каком сочетании? Дело десятое. Нет, модельером, способным в деталях вообразить весь туалет, я себя не числила, но волшебная ткань Шерок ловила буквально образ мысли, дополняя его деталями. Вдобавок у меня имелись призрачные слуги, выполняющие задания безупречно, а на груди висела забавная побрякушка, чья память на наряды князей и их спутниц была грандиозной картотекой. Подстроить туалет под мой вкус, сохраняя первоначальный традиционный замысел, легендарному артефакту и прочей команде, ничего не стоило. Хотя, готова спорить, для таких утилитарных целей архет еще никому в голову не приходило использовать. Но что я могла? Вызвать роту швей и мучить себя по чужой прихоти? А смысл? У меня и без того забот, хоть закопайся. Впрочем, закапываться тоже нет резона. Дядюшка все равно выкопает, он талантливый. Печально поглядев на остатки вайса в бокале, я констатировала. Обложили со всех сторон, и даже не сбежишь к братишке под крылышко. Совесть загрызёт. Он пашет, а я прохлаждаюсь. Да и найдут, Все равно найдут. Это только пирожок вдвойне вкусней, если ночью и тайком, а с проблемами и работой... Ночи дожидаться не стоит. Лучше готовиться по возможности заранее. Поэтому, отодвинув личные хотелки, печально вопросила. «Когда будем учиться?» «Сейчас велю принести музыкальную шкатулку», — охотно предложил дядюшка. «Большая гостиная зала вполне подойдет для уроков». «Спасибо», — ответила я и положила пальцы на кристалл, задавая направление для внедрения данных. В мозг шибанул очередной инфопакет. Я выдохнула сквозь зубы и сморгнула выступившие слезы. Вроде и не физическая, а не поймешь, какая вообще боль. Но очень неприятно. Я не до такой степени рэшкири, чтобы кайф от мучений ловить. Признаться честно, думала хвостатый, в процессе станет распускать руки. Ошиблась. До вульгарного домогательства Чейр не опустился, но уж лучше бы и впрямь нагло домогался, потому что если бы, то можно было нарычать и все такое. Но то, как он держал мою руку, как невесомо поглаживал одной подушечкой пальца, как смотрел и улыбался, этого-то к делу не пришьёшь, а хочется то ли наорать, то ли то самое. Р -р -р -р. И партнеры не сменишь. Дядюшка не танцует по профессиональным соображениям. Почему так? А вот так. Чейр мне в красках поведал, и не без удовольствия. Если за одним столом на круге князей с хранителем некроманской специфики Рэшкири еще как-то ухитряются сидеть и не делать лужи, то танцевать органически не способны, сбиваются с шага, дрожат и вообще... Я удивилась. Мне-то в обществе дяди и вера очень уютно, спокойно, А тут такая реакция. На следующий день, после обретения памяти о технике танца, я поделилась своим удивлением с дядюшкой в перерыве между Вархаллой и Кешангором, которыми меня терзал чейр, под звуки музыкальной шкатулки. «Это на балу оркестр будет живой?» «Положено. А для тренировки шкатулка сгодится». «Ты воистину родное мне создание, Алира». Мягкая улыбка тронула глаза и вера. Он завладел моей ладошкой и поцеловал ее тыльную сторону. «Лишь те, кого мой дар ощущает таковым, им же и ограждаются от силы смерти». «Не знаю», — я призадумалась. «Я же едва тебя увидела, никакого предубеждения, неудобства или страха не испытывала. Ты носительница Архета, княгиня Киградеса» ответил будто это и было логичным и внятным ответом дядюшка с точки зрения здравого смысла человека спорно но рэж Кири мыслят иначе может так оно на самом деле и есть от слома психики при общении с некромантом первым делом меня защитило абсолютное непонимание возможной опасности и неприятие дядюшкиной профессии присущая Кеградесу. а там уж я и сама прониклась симпатией к родственнику сложно бояться того кто любит молоко с пенками. А бояться того, кто добровольно везет изрядный ввоз административной и финансово хозяйственные работы, вообще нечестно. Мне же еще во все вникать постепенно. Это только бессовестный Гвент на хранителя свесил все, что мог. Кстати, именовать его отцом язык не поворачивается, если только безликим словом «родитель». То есть Тот, кто участвовал на стадии осеменения в процессе и исчез с горизонта навсегда. Не могу сказать, чтобы пришедший ему на смену приемный отец был идеален, но ему в плюс можно поставить уже одно — он был в моей жизни, в отличие от биологического. Нет, Гвенда я не виню за отсутствие реального отцовства, а вот за то, что он сделал, будучи князем, вернее, Не сделал. Вот за это с каждой грудой разобранных документов и исполненных дорожных работ от Архета счет все значительнее. Повезло ему, что уже был поднят и окончательно упокоен, а не то я бы попросила дядюшку. Знаю, месть нехорошо, но как же классно. Иной раз быть сволочью куда приятнее, чем душкой лапочкой Бесконечные тренировки, на которые приходилось выделять добрую четверть дня за шесть суток, достали так, что хотелось и выть. Бесила нестыковка осознанной памяти из головы и близкая к нулевой память тела. Что-то Архет при наложении матрицы на многострадальную голову мою не довинтил. В очередной раз оттоптав черу все ноги, ну ладно, всего одну, но три раза. И, едва не вывихнув собственную лодыжку, которая банально отказывалась принимать такую постановку, которая требовалась при фигурах Вархаллы, спать я ложилась в состоянии раздражения. Некоторое время я ворочалась сбоку бок, возмущенно шипя под нос проклятия предкам Решкири, придумывавшим всякую акробатику вместо нормальных вальсов. Потом отрубилась.